Александр Никанов. Верхом на бомбе. Судьба планеты Земля и её обитателей. Вместо пролога. Очевидцы говорят, что было страшно. Так страшно, что кровь стыла в жилах, а волосы на голове шевелились. Впрочем, как выяснится в эпилоге, волосы шевелились по другой причине. Но главное ничто не предвещало беды. Проведение не дало обитателям никакого намёка. 12 апреля люди вечером просто пришли с работы. Кто-то пропустил по стопочке, закусив привычным для этих мест солёным огурцом. Кто-то, посмотрев телевизор, лёг спать. В провинции люди обычно ложатся рано, поэтому большинство горожан катастрофа застала во сне. Взрыв раздался ночью, в 1 час 34 минуты. Позже специалисты оценили его мощность 30 в 30 тоннах тротиловом эквиваленте. Людям просто повезло, что эпицентр оказался не в городе, а на его окраине, за чертой поселения. только поэтому обошлось без жертв. Но мало не показалось никому. В половине домов были выбиты окна и двери, взрывной волной срывало крыши и канализационные люки на мостовой, которые потом летели словно снаряды, чтобы сокрушить ближайшие препятствия. Конечно, началось расследование, о взрыве сообщили газеты, и некоторое время городок Сасово Рязанской области был на устах у всей страны. В гипотезах недостатка не было, и взрыв НЛО, и взрыв НЛО, И случайные потери бомбы военным самолётом. У аномальщиков и контактёров были даже такие экзотические предположения, как выброс из тела нашей планеты некоего гравиболида. А после взрывов домов в Москве возникла и укрепилась версия о том, что под Сасаво на поле взорвались брошенные колхозниками мешки с удобрениями, а мячной селитрой. Любопытно, что гипотезы о причинах этой катастрофы, одна экзотичнее другой, до сих пор ещё вздуваются словно пузырьки в океане отечественной прессы. Это значит, что истина не установлена и официальной версии нет. Почему? Может быть, потому, что в тяжёлом 1991 году, когда случилось это странное событие, у страны была масса других проблем? Или потому, что загадка взрыва не поддавалась разгадке методами тогдашней науки? Что вообще установили прибывшие на место эксперты? Они много чего установили. Во-первых, оценили мощность взрыва по причинённым разрушениям 30 тонн тротила, как уже было сказано. Во-вторых, нашли воронку. Она находилась в 400 м от городской черты и была диаметром 28 м и глубиной 4 м. В-третьих, такая воронка никак не тянула на 30 тонн взрывчатки, максимум на 2 тонны. В четвёртых, в воронке не было обнаружено никаких следов взрывчатых веществ. То есть селитры тоже. Так что гипотезу об удобрениях можно смело закрывать. Кроме того, поражал сам характер разрушений. Окна и двери во многих случаях были выбиты не внутрь домов, а наружу, словно взрывная волна пришла изнутри жилищ. Аналогичным образом лопались банки с закатанными огурцами. Они взорвались изнутри. С них срывало жестяные крышки, и они летели точно так же, как крышки канализационных люков. Лопались электрические лампочки и даже детские игрушки. Предметы и дома словно распирало и разрывало изнутри. Остолбы неподалёку от центра взрыва оказались наклонёнными не от воронки, а в сторону воронки. Люди опытные знают, когда такое бывает, и поэтому сразу сделали запрос военным. Ребята, А вы тут вакуумную бомбу часом не теряли? Может, случайно с самолёта выпала, а? Те, разумеется, ответили, что ни в коем случае. Соврали. Времена были действительно безлаберные. Но прежде пару слов о том, что такое вакуумный взрыв. По-другому этот взрыв называется объёмным. Прекрасная штука, надо сказать. Производится так: боеприпас падает на землю и начинает из специального баллона распылять горячий аэрозоль. который в смеси с окислителем, воздух образует на местности огромные облака, готовые к подрыву. Далее срабатывает запал бомбы и облако взрывается. Оно взрывается чуть медленнее обычной твёрдой взрывчатки, но зато в огромном объёме. А после ухода взрывной волны за ней образуется область отрицательного давления, поэтому бомбу и назвали вакуумной. Далее эта область резко схлопывается окружающей атмосферой. Преимущество такого боеприпаса он всепроникающий, как сама атмосфера, и позволяет достать живую силу противника там, где её не могут достать осколки и взрывная волна обычного фугаса. Поэтому вакуумная бомба, как негуманное оружие, запрещена Женевской конвенцией. Что, разумеется, не мешает нам её производить. Совсем недавно по информканалам прошло сообщение, что в России начат выпуск вакуумных бомб, сходных по мощности с тактическим ядерным оружием. Такая бомба при весе в 7 тонн дает взрыв, эквивалентный 40-тоннам тротила. Экономично. Короче говоря, по всем параметрам это был объемный взрыв, и можно было бы не верить военным, если бы не одно «но». Никаких металлических деталей от бомбы в районе воронки также обнаружено не было. А при такой силе взрыва вес бомбы должен достигать нескольких тонн. Этого более чем достаточно для обнаружения. Таким образом, стало возможным твёрдо сделать несколько отрицательных утверждений. Первое взрыв был вызван нехимической взрывчаткой, и второе это не была вакуумная бомба, сделанная в Советском Союзе. А дальше исследователи начинали теряться в догадках и по неволе уходили в мистику, поскольку взрыву предшествовали разные удивительные и необъяснимые явления. За 4 часа до взрыва на окраине Сасова начали летать огромные светящиеся шары. Похожие на шаровые молнии, только больше. Один из них видели прямо над железнодорожной станцией пассажиры, работники станции и машинист маневрового тепловоза, который и поднял тревогу. Аналогичные шары и свечение в небе над местом будущего взрыва наблюдали курсанты местного лётного училища гражданской авиации и рыбаки. За пару часов до взрыва над местом будущей воронки жителями окраин были замечены два больших красных шара в воздухе. Ощущалось лёгкое сотрясение земли. Наконец, непосредственно перед катастрофой жители близлежащих деревень увидели над местом взрыва две яркие голубые вспышки и услышали нарастающий гул, приняв происходящее за грозу. Но ну от дальше начался сам взрыв. Именно начался. Ибо он довольно продолжителен по времени. Сперва раздался низкий нарастающий звук, загудело и затряслась земля, потом город накрыла ударная волна. Раскачивались дома, падали шкафы и телевизоры, сонных людей сбрасывало с кроватей, звенело бьющееся стекло, срывалось кровля с крыш. Проверка, произведенная позже, показала, что во многих местах под землей полопались канализационные трубы. При этом в непосредственной близости от воронки никаких разрушений вообще не было, деревья и кустарник там стояли совершенно целые, не поломанные и не опаленные температурным воздействием. затем достигнув максимума, взрыв также постепенно стих. А воронка после взрыва еще некоторое время светилась по ночам, нервируя солдат, стоявших в оцеплении. Разгадка Сассовского взрыва так и не была найдена. Российская публика, замученная интенсивными политическими событиями и поисками пропитания в пустых магазинах, вскоре забыла об этом происшествии. И вряд ли нашлось в стране много голов, которые задались вопросом. А не может ли это повториться в гораздо больших масштабах и в более населённых местах? Между тем, это начало повторяться с пугающей частотой. Через год с небольшим, в июне 1992 года, в 7 км от того же Сасова, на засеянном кукурузном поле, появилась ещё одна воронка. Её диаметр составлял 12 м, а глубина 4 м. Взрывной характер воронки однозначно читался по кольцевому выбросу грунта. который лежал валиком вокруг. Кроме того, вокруг воронки были раскиданы крупные комья земли. В течение 10 последующих лет на территории России прогремело ещё 12 аналогичных по своим проявлениям взрывов. Скажем, 4 марта 1999 года в Курской области произошёл, как писали корреспонденты, чудовищный взрыв. Официальные бумаги были менее эмоциональны. Так работники местного военкомата, занимавшиеся выяснением причин случившегося, позже написали в отчёте. Мощный взрыв неизвестного происхождения произошёл возле деревни Ушаково Патежского района Курской области 3-го-4 марта 1999 года. Размеры воронки 13х8 м, глубина 5 м. Взрывом вывернуло около 4 тонн земли. Скорее в нескольких километрах от Ушакова было найдено ещё восемь свежих взрывных воронок. В управлении МЧС поначалу было две версии: метеориты и подрывы взрывчатки. Обе не подтвердились. Ни метеоритных осколков, ни следов взрывчатки и кусочков металла от татских машин в воронках и поодале от них обнаружено не было. После того, как самые естественные версии были таким образом опрокинуты, официальный Курск признал причиной этих явно взрывных воронок Оползневые явления. Такое странное заключение выдали научные сотрудники Курского всероссийского научно-исследовательского института земледелия и защиты почв от эрозии, которые принимали участие в работе комиссии МЧС. Иначе как отпиской это назвать было нельзя, но все сразу успокоились. К тому же, версии об оползнях, куда и чего там сползло, интересно, противоречила показаниям случайных свидетелей. которые видели нечто удивительное, о чём мы ещё вспомним в своё время и в своём месте. Почеловеды составили своё заключение, основываясь на одном факте. Воронка не была вызвана падением тела сверху. Взрыв шёл снизу, из почвы. Может быть, грунтовые воды, но как тогда объяснить следующий факт? Температура грунтовых вод ранней весной, напомним, всё это произошло 4 марта, не очень отличается от нулевой. Между тем, лабораторные исследования проб грунта показали, что почва подверглась нагреву до температуры свыше 1000 градусов по Цельсию. Поэтому заключение почвоведов убедило не всех. Некоторые, несмотря на отсутствие следов метеорита, продолжали настаивать на внеземном происхождении воронок. В заключении главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Курской области, например, гласило: Взрыв, вероятно, был вызван объектом высокой кинетической и тепловой энергии. Судя по направлению выброса грунта, падение объекта проходило со стороны южного, юго-восточного направления. Расплавление прибрежной части льда на пруду, возможно, произошло и по причине попадания на него обломков частиц объекта. Прожжённые отверстия диаметром до 5 см наблюдались и в ледяных глыбах, разбросанных вокруг воронки и нависающих по краям кратера. Исходя из повышенной относительно окружающего фона радиации в зоне воронки, следует предполагать, что взрыв был вызван падением метеорита. Последовавший за этим взрывы результат выброса пара или воспламенения смеси водорода и кислорода при разложении воды от высокой температуры. Покопавшись в архивах, можно обнаружить, что подобные явления, когда на ровном месте земля вдруг начинает взрываться, случались и ранее. Причём не только в России, В мае 1967 года в Морлеане, Франции, прямо посреди поля, засеянного клевером, были найдены невесть, откуда появившиеся воронки. Они поразили наблюдателей наличием в них вещества яркого пурпурного цвета. Химический анализ, проделанный в Дижонском университете, показал, что это сплав кристаллов кварца и окиси алюминия. Самые обычные вещества, вот только чтобы их сплавить, нужна температура свыше полутора тысяч градусов. Но при этом листья клевера, росшие вокруг воронки, не были ни обуглены, ни даже высушены. В следующем, в 1968 году, нечто подобное произошло в Швейцарии. Там по утру рыбаки увидели на льду местного озера несколько странных полыней. Странность была в том, что лёд вокруг них был раскидан так, словно под водой что-то взорвалось. Вызванные водолазы нашли на дне озера нехарактерные для донных отложений кристаллические вещества. Надо сказать, человечество проявило не слишком большую заинтересованность в расследовании этих случаев. Скорее всего, это произошло только потому, что пока все подобные взрывы обходились без жертв. Но это только пока. Взрыв эквивалентный 30-тоннному тротилу типа Сасовского, произойди он не на окраине, а в самом городе, унёс бы немало жизней. И не зная природы этих взрывов, кто может утверждать, что 30 тонн тротила это их предел? А если будет 60 или 160. А если килотонна? Что это было? Когда и где это произойдёт в следующий раз? И не является ли это предвестником чего-то более страшного, чего мы даже не можем себе представить?